А хули вы тут торчите? Хули вы не идете в гелизы шаги? Рогдон, скажи, за что у меня исключился Сергей? Или в, в одно известное место, место. больше я куда не вернусь. Понял? Или в одно известное место, больше я куда не вернусь. Понял? вот чем я им не нравлюсь. у меня шикарная внешность и нормальная кожа только если бы ну не пользуюсь я блин, косметикой, не пользуюсь нет они блин Считаешь, что я не идеальна да блин они посмотрели реально журналы вот. и аватары, потому что люди вывешивать свои аватарки самые лучшие, а не самые худшие. Конечно. Я против тех э, накрашенных, которые я вижу все время на аватарках. Э, конечно же, я может быть и некрасивая, но... извини, кто будет выставлять свои фото, не в соцсети? Особенно, если это девушки. Люди... Люди планы планы ...вывешивать свои аватарки самые, самые лучшие, лучшие, а не самые худшие. Конечно. Я против которые я вижу все время на аватарках. Э, это же я может быть и некрасивые, но извини, не кто будет вставлять свои фото ненакрашенные накрашенные в соцсети? Особенно если это девушка. девушка. Люди с... планы вывешивать свои аватарки самые лучшие, а не самые худшие. Конечно, я против тех макрашеных, которые я вижу все время на аватарках. Конечно же я, может быть, и некрасивая, но, извини, кто будет выставлять свои фото не накрашенные в соцсети, особенно если это девушки? Люди склонны вывешивать свои аватарки самые лучшие, а не самые худшие. Конечно, я против тех макрашенов, э, которые я вижу все время на аватарках. Конечно же, я, могу быть, некрасивая, но зверь, кто будет вставлять свои поты, не накрашенные в соседство, особенно если это девушки. Люди в пота вывешивают свои латвики самые лучшие, а не самые худшие. Конечно, я против всех макрашеных, которые я вижу сегодня на латвиках это же я убедить красивая, но извини, кто будет вставлять свои фото или накрашенные в соцсети? Особенно если это девушка. Особенно если это девушки! Особенно если это девушки! Иди в одно известное место, больше я туда не вернусь. Понял? Иди в одно... Известное место, больше я туда не вернусь. Понял? Иди в одно известное место, больше я туда не вернусь. Понял? А хули вы тут торчите? Куля вы не нечёсь в за шаги. А хули вы тут торчите? Куля вы нечёсь в левизу шаги. А хули вы тут торчите? Куля вы нечёсь в левизу шаги.